Он промолчал, и она, достав откуда-то пачку сигарет, закурила, на миг осветив себя пламенем спички. Совсем близко от себя он увидел ее полные, чуть вывернутые губы, сжимавшие стебелек сигареты. «Ну, конечно, ты понимаешь и то, что если бы там перед цыганами не взял надо мной верх, я бы сейчас не пришла к тебе». «И это я понимаю», — сказал Будулай. Он не увидел, а почувствовал, как она усмехнулась в темноте. «А теперь мне деваться некуда, и надо было идти, потому что без твоей помощи теперь мне никак не обойтись, Будулай. Те же самые цыгане не станут и даже слушать меня, а если бы я, скажем, вернулась к ним вдвоем с тобой, они, может быть, еще захотели бы меня слушать». Ты теперь у них герой. У меня к тебе, будулай одно деловое предложение есть. Он пошевелился, и она, быстро дотрагиваясь рукой до его плеча, пыхнула в темноте сигаретой. Только ты не спеши отказываться, это ты всегда успеешь. Сперва хорошенько выслушай, что я тебе скажу. Я, Томила, слушаю тебя. Ее глаза... Мерцали прямо перед ним, и он слышал запах каких-то духов, исходившие от нее. «После того, как ты моих цыган совсем с толку сбил, я, конечно, уже не могла с ними говорить, на какой теперь выгодный товар лучше перейти, но тебе, буду лай скажу, ну, например, те же консервные крышки». По-русски она говорила совсем чисто, только это единственное слово и затесалось к ней, но сама она не замечала его с деловитостью, в голосе поясняя ему «Да-да, на Кришке, Будулай!» «Какая-нибудь маленькая, круглая жестянка, три копейки ей государственная цена, а когда сезон, люди согласны за нее по пятнадцать копеек платить. Теперь посчитай-ка, Будулай!» только В одном этом овраге сейчас не меньше 100 цыганских телег, а в каждую можно по десять тысяч таких крышек погрузить. Я уже подсчитала. Сто двадцать тысяч рублей за один только рейс. Еще и с руками оторвут. Никому же не интересно, когда урожай с личного сада гниет. И мне тут близко от Ростова известно одно местечко, где эти жестянки в складе на валом лежат, и их уже лет десять никто не считал. Ты что-то хотел сказать? Когда-нибудь-то милым их должны будут сосчитать. Она откачнулась от него. а АБХСС, да? Ты, кажется, хочешь меня тюрьмой напугать? Нет, если бы я и хотел, тебя невозможно напугать. Не без тщеславия в голосе она согласилась. Это правда. Мне ведь и по специальности бухгалтера-товароведа положено весь уголовный кодекс РСФСР на память знать. А у русских еще одна хорошая поговорка есть. От тюрьмы и от суммы отказаться нельзя. Я буду лей... И не откажусь, когда придет мой срок. Но я постараюсь, чтобы он не слишком быстро пришел. По моим годам мне еще пожить надо. Вот еще почему я пришла к тебе. Если бы ты согласился, ты бы мог мне и в этом помочь. Но только, Будулай, пожалуйста, не надо мне тут мораль читать, хорошо? Не люблю, когда мне начинают лекции на моральные темы читать. Дотлевали на дня врага костры, Дотлевало вместе с ними и веселье. Среди голосов, доносившихся оттуда, Уже не слышно стало голосов пожилых цыган, Они, должно быть, уже разошлись К своим повозкам на покой, Оставив у огня одну молодежь. И старые баяны свои они унесли с собой, Оставив молодежь дотанцовывать Ее новые танцы под музыку транзисторов, Которые прислушивались к бродившие по оврагу кони. Сверху видно было, как они то и дело поворачивали головы к огню, и уши у них беспокойно шевелились. — Я и не собираюсь, — Томила, — тебе лекции читать, — сказал Будулай. — Вот и хорошо. Так мы еще скорее сможем друг друга понять. Она опять придвинулась к нему. — А теперь ты и сам, Будулай, можешь сосчитать, сколько на эти